Глава 14 Умиротворяющее пение птиц звучало, как издевка. Не открывая глаз, я насупилась и мрачно сложила руки на груди. Спиной я ощущала что-то мягкое, поэтому вставать не торопилась. «Я рада, что ты надумала меня навестить». Голос Вербена раздался совсем рядом. Я поняла, что игнорирование проблемы – не самое лучшее решение и перестала притворяться спящей. «Не могу сказать, что сделала это намеренно». Вербена усмехнулась. Над ее головой шумела изумрудная листва старых деревьев, корни которых выступали на поверхность. Яркие солнечные лучи с трудом пробивались сквозь зеленый заслон, поэтому большая часть лица Вербены оставалась в тени. Лишь на ее левую щеку падала узкая полоска света, вызывая в памяти причудливую ассоциацию с боевой раскраской индейцев. Правда, в случае с Вербеной — несколько кокетливый. «Пусть так!» — легко согласилась она и улыбнулась, качнув головой. В ее ушах сверкнули золотые серьги с рубином. «Ты ведь уже получила ответы на все свои вопросы, верно?» «Тебе нет смысла искать встречи со мной, если только плюнуть вам под ноги!» — ехидно подумала я и Вербена, не изменившись в лице, поджала губы. Я вспомнила, что она умеет читать мысли, и сначала устыдилась, а затем позлорадствовала. А вот нечего заглядывать другим людям в голову. «Я делаю это невольно», — пояснила Вербена, и, встав с поваленного дерева, на котором сидела, направилась ко мне. При виде ее протянутой руки я немного поколебалась, но приняла помощь и поднялась с сочной травы. «Миссия, о которой вы упоминали в прошлый раз». Медленно начала я, но Вербена не дала договорить. «Ты уже выполняешь ее? Тебе не нужны мои подсказки?» Я до боли куснула губу и, ощутив во рту привкус крови, поморщилась. «Вы хотите, чтобы я помогла Таркеру? Чтобы он принял своего дракона и...» Я понятия не имела, что последует за этим и... Поэтому замолчала, внимательно наблюдая за Вербеной. На ее губах появилась тонкая улыбка, смутно мне знакомая. «Верно», — подтвердила она, — «без ведьмы ему не справиться». «Вместе вы все сделаете правильно». «Правильно», — глухо повторила я, пытаясь понять, что стоит за этим словом. В голову так ничего и не пришло. «Я не знаю, чего добивается Таркер». Это прозвучало с обидой, и я прикусила язык. Еще не хватало жаловаться. Да и кому? Той, что притащила меня в новый мир, забыв спросить мое согласие? Вы знаете о его планах? Вербена коротко кивнула. Снова вопросы, ответы на которые ты найдешь сама и уже скоро. Не будем тратить на это время. Я с недоумением на нее покосилась. Видимо, есть более важная тема для беседы. Верно. Вербена вскинула голову опасливо всматриваясь в темнеющее небо. «Ты все делаешь правильно. Я не сомневаюсь в тебе. Но ты допускаешь одну роковую ошибку. Слушаю вас вместо того, чтобы искать путь домой», — кисло предположила я. Вербена быстро взглянула на меня. Видеть страх в ее глазах было непривычно, и мне стало не по себе. В небе громыхнуло. «Не вздумай искать дорогу обратно», — резко бросила она, на мгновение теряя все свое хладнокровие. «Это попросту!» Новый раскат грома заглушил ее слова. «Что?» — переспросила я. В лицо ударил ледяной порыв ветра. Небо разверзлось, и на землю обрушился настоящий ливень. Под ногами моментально захлюпало. Я смахнула с лица самые крупные капли и сощурилась, пытаясь сквозь белесую пелену понять, что происходит. «Забудь! Не доверяй ей!» «Кому?» — крикнула я. Ветер, трепавший мою юбку, вдруг усилился. В двух шагах от меня появилась уже знакомая черная воронка. «Своей служанке, Джози!» Я вцепилась в ближайшее дерево, но смерч уже затягивал брыкающееся тело, как пылесос крупную детальку, с пробуксовками, но вполне уверенно. «Но почему?» — удивилась я и тут же добавила. «А вообще, я вам не доверяю!» так и знаете, Что на этот счет могла бы ответить Вербена, узнать мне уже не довелось. Я снова ухнула в липкую тошнотворную темноту. «Вы живы», — с облегчением проговорила Джози. Я с трудом приоткрыла глаза. Голова кружилась, в горле пересохла, а в ногах все еще пульсировала ватная слабость. На редкость мерзкое чувство. «Повезло, что вы не ударились виском о край туалетного столика сказала Джози и встала с колен. «Упали совсем рядом?» Я тоже приподнялась и поморщилась от боли. Кажется, я сильно ушибла ногу. «Да, иногда удача улыбается мне», — согласилась я. Джози не предложила помощь. Она настороженно наблюдала за тем, как я ковыляю к кровати и падаю на нее. Воды она тоже не подала, хотя я и попросила об этом. «Вы не леди, Рейс». Тихо, но настойчиво повторила она, будто бы мы просто прервали разговор, а затем начали ровно с того места, на котором остановились. Я побоялась ответить что-то конкретное, поэтому решила схитрить. Мой мозг лихорадочно работал, ища выход. «Ты же заметила, что я изменилась после аварии, верно?» Джози опасливо кивнула, а я с облегчением выдохнула. Нового обморока не последовало. «Значит, я могу выражаться туманно. Главное, не переходить к сути». «Да, вас точно подменили». В душе затеплилась надежда. «Как же мне намекнуть Джози и при этом снова не угодить в объятия вербены? Вряд ли Джози мне поможет. Но она могла бы рассказать обо всем Таркеру или посоветовать, что делать дальше. В конце концов, она полноправный житель этого мира, а я всего лишь гость. Она точно должна знать местные порядки лучше, чем я». «Хорошо», — протянула я, крутя в голове внезапно пришедшее решение. «Я не могу говорить прямо, поэтому я покажу. Ты сильна в пантомиме?» Джози удивленно моргнула. «Не очень». «Значит, придется исправиться. Причем прямо сейчас». Сопровождая растерянным взглядом Джози, я сползла с кровати, поморщилась от ноющей боли в ноге, и встала в центре комнаты, раздумывая, с чего начать. Все произошло во время аварии. На всякий случай напомнила я. И, откашлявшись, как актриса перед выходом на помостки, без малейшего предупреждения схватилась за горло. Джози испуганно отпрянула, с ужасом наблюдая за тем, как я корчу страшные рожи и изображаю предсмертные судороги. В конце концов я распласталась на полу и, высунув язык на бок, задергала ногой, а потом и вовсе затихла. «Вам плохо?» неуверенно предположила Джози. Я приоткрыла левый глаз, досадливо цокнула языком и покачала головой. «У вас припадок?» снова спросила она уже с неким азартом. «Да нет же!» возмутилась я. «Думай лучше!» Джози старательно нахмурила лоб, а я, поерзав на полу, придала лицу мученически торжественное выражение и скрестила руки на груди а затем, подумав, метнулась к прикроватной тумбочке, напрочь забыв в этот момент об ушибе, и схватила толстую свечку, чтобы завершить композицию. При виде мрачной меня, лежащей на полу со свечкой в руке, глаза Джози потрясенно распахнулись. «Вы умерли?» «Бинго!» — обрадовалась я. «Ты молодец!» Джози зарделась от похвалы. Кажется, увлекшись игрой, она забыла о своей цели. Но это еще не все. Я подхватила с кровати подушку, показала пальцем сначала на себя, а затем на импровизированный реквизит, который прижимала к груди. «Подушка — это вы?» — уверенно спросила Джоди. «Рано я решила, что она делает успехи». «Нет, не совсем так». Я почесала затылок и тут же ассоциативно вспомнила о шляпке. Она странно смотрелась на подушке, но ничего лучше мне в голову не пришло. Джози помолчала пару минут, и когда я уже отчаялась, несмело произнесла. «Подушка — это леди Рейс?» Я закивала. «Верно, ты делаешь явные успехи». С этими словами я бросила на пол порядком помятую подушку и положила сверху свечку. Джози, закусив губу, смотрела на меня безмолвно, ожидая продолжения. Я отошла на пару шагов назад, а затем буквально рыбкой нырнула в сторону подушки и едва ли не расплющила ее своим весом. Во всяком случае, шляпке точно пришел конец. Джози, смотря на меня во все глаза, приоткрыла рот. Из него вырвались какие-то невнятные звуки, и я поморщилась. «Говори четче, пожалуйста», — попросила я. «Ну, ты поняла? Я, конечно, могу еще раз повторить этот прыжок, но...» «Вы попали в тело леди Рейс». Изумленно выдохнула Джози. Разве такое бывает? Я устало приподнялась, но не стала вставать, просто подтянула к груди колени. Так и ответила, сидя на полу. Как оказалось, бывает. Джози потрясла головой, словно пыталась уложить эту неожиданную информацию. Ее вопрос после минутной заминки прозвучал жалобно: А как же настоящие лидиры? Я развела руками, а затем снова скорчила страшную рожу. «Умерла?» — почему-то шепотом спросила она. Припомнив слова Вербены о пустом сосуде, я кивнула. Под моим кислым взглядом Джози торопливо перекрестилась. «Пусть покоится с миром», — пробормотала она, но, как мне показалось, сделала это на автомате. Я немного подождала, пока в ее голове все это уложится, и нетерпеливо подалась вперед. «Ты поможешь мне? Расскажешь об этом лорду Таркеру?» Мне хотелось прыгать от облегчения и восторга, затопивших душу. Я едва сдерживалась, чтобы не захлопать в ладоши. Но эйфорию оборвал один единственный вопрос Джози. «А зачем ему знать?» — не поняла она и тут же добавила себе под нос: «Интересно, как отнесется к этому лорд Рейс?» Сила внутри меня, которую я теперь ощущала как горячий сгусток в районе груди, встревоженно зашевелилась. К кончикам пальцев устремились золотые нити, и я непонимающе уставилась на свои руки. «Что хочет сказать мне магия?» Кожа горела огнем, поэтому я сжала ладони в кулак, опасаясь, что иначе Джози разглядит тусклое свечение, пробивающееся сквозь мои пальцы. Пожалуй, ей точно не стоит знать, что я ведьма. Что-то мне не понравилось, ее реакция на мое признание. «А ты что?» С опасным безразличием начала я. «Собираешься рассказать обо всем отцу Леди Рейс?» Подозреваю, что мой голос все-таки сорвался на угрожающие нотки, потому что Джози всполошилась и испуганно отсела от меня в кресло. «Что вы?» — с жаром воскликнула она. «Лорд Рейс, скорее всего, признает вас душевно больной и отправит в... соответствующую больницу». Перед моим взором моментально всплыла картина голых стен, неулыбчивого медицинского персонала, подозрительных лекарств и белых рубашек с длинными рукавами которыми так удобно связывать неугодных больных. От подобной перспективы меня передернуло. «А если я докажу, что...» Язык онемел, и я не стала заканчивать фразу. Впрочем, Джози поняла все и без этого. «Я не знаю, встречались ли наши маги с такими случаями», явно думая о чем-то своем, ответила она. «Если так, их не предавали огласке». «А это не очень хорошо». Мне без труда удалось читать ее намек. Если о случаях обмена душами предпочитали молчать, значит тех, кто угодил в тот же переплет, что и я, держали где-то против их воли. Конечно, их могли оставить на свободе, взяв слово хранить тайну. Но стоит ли рисковать своей жизнью и проверять эту догадку на собственной шкуре? К тому же на фоне церкви, не признающей магию. Во второй вариант верилось с трудом. Вдруг обмен душами... Священнослужители вообще считают истинным злом. Мне лишние проблемы точно ни к чему. «Расскажи об этом Таркеру», — попросила я. «Он дракон, владеет магией. Он поможет мне вернуться домой». «А вы хотите вернуться?» В глазах Джози застыло столько искреннего непонимания, что я фыркнула. «Представь себе! Мне не очень нравится!» Я проглотила ваш мир и выкрутилась. «Здесь!» «У лорда Таркера огромная библиотека с магическими книгами», раздумывая, проговорила Джози. Чем дольше она тянула с ответом, тем сильнее мне все это не нравилось. В ушах все еще стоял крик Вербены. «Не верь ей!» Не знаю, что она имела в виду, но в свете реакции Джози меня начали терзать смутные сомнения. Конечно, самой Вербене я тоже не доверяла, но все же. «Именно поэтому мы и должны рассказать ему правду», — терпеливо, как ребенку, пояснила я. «Лорд Таркер найдет описание какого-нибудь магического ритуала, и вуаля! Я уже никому не досаждаю своим присутствием». «Верно», — со странной интонацией согласилась Джози. «Это было бы замечательно». На ее лице застыло нечитаемое выражение, и именно оно стало последней каплей. «Ну так что?» — рявкнула я. «Ты поможешь или нет?» «Если собираешься донести обо всем графу Рейсу...» Джози вздрогнула от моего окрика, наконец приходя в себя. Она испуганно взглянула на меня и суетливо принялась мять ткань своей длинной юбки. «Что вы! Я бы никогда так не поступила! Я же понимаю, в каком сложном положении вы оказались!» С подозрением сощурившись, я уставилась на Джози, пытаясь понять, вводит ли она меня за нос или говорит правду. Как назло, интуиция молчала. «Хорошо», — через ноздри выдохнула я. «Тогда...» «Но лорду Таркеру нельзя рассказывать о случившемся ни в коем случае», — понизив голос до театрального шепота, сказала Джози. Я нахмурилась. «Почему?» Она поддалась вперед, и я последовала ее примеру. Леди Рейс была с ним не в самых лучших отношениях. Думаю, вы уже поняли, что у лорда Таркера насчет нее... Есть кое-какие предубеждения. Дождавшись моего кивка, Джози продолжила уже более уверенно. Кто знает, захочет ли он вам помогать. Вдруг попросту сочтет провокации и раструбит об этом на весь свет, создав вам проблемы. Я откинулась назад на подушке и задумчиво пожевала губу. Джози не знала, что мы с Таркером теперь связаны нерушимым союзом. Сильно сомневаюсь, что он захочет портить мне жизнь или подвергать ее опасности в тот момент, когда ему зачем-то понадобилась ведьма. Нет, он точно будет молчать. Но и помогать вряд ли станет. Джози не сводила с меня напряженного взгляда, и я, мысленно отметив это, сухо спросила. «Что ты предлагаешь?» «Я помогу вам!» С жаром воскликнула она. «Я понимаю, как вам тяжело». «Правда?» Со скепсисом поинтересовалась я, но тут же устыдилась. Глаза Джози сверкали такой искренностью, что мне стало неловко. Человек протягивает руку помощи, а я ее кусаю. «Конечно! Вам должно быть очень страшно!» Я усмехнулась. Страшно мне было первые полчаса, а затем стало до жути интересно. Но разбеждать Джози мне не хотелось. Пусть думает, как хочет. Я постаралась вернуть разговор к волнующей меня теме. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» Она уверенно закивала. «Мы проберемся в библиотеку лорда Таркера и выкрадем нужные книги. Найдем необходимый ритуал и проведем его». Я посмотрела на Джози с жалостью. Слишком по-детски звучал ее план. «Допустим, лорд Таркер дал мне добро на посещение библиотеки, так что играть в воров нам не придется», сказала я и с удовольствием отметила, как округлились глаза Джози. «Но как мы проведем ритуал, даже если найдем его описание. Я вовсе не уверена, что смогу со всем этим разобраться. Особенно учитывая, что ледяная магия мне недоступна. Впрочем, кажется, даже обладая даром леди Рейс, мне бы все равно понадобилась помощь. Сдается мне в вопросах перемещения между мирами, люди здесь не очень разбирались. Другое дело драконы. Джози призадумалась. В повисшей тишине я отчетливо расслышала бой на стенах часов. «Полдень. Кажется, вы подружились с его детьми», — после паузы продолжила Джоди. «У них ведь тоже есть дар, верно? Тот же, что и у лорда Таркера». Она снова не закончила свою мысль, но я начала привыкать к ее манере вести разговор. «Что ж, а ведь правда это выход? Конечно, мне притила идея ввязывать во все это Хлою и Томаса, но, видимо, это был единственный шанс вернуться домой» но я все равно заколебалась. Я подумаю. Бросила я и резко встала. Конечно, с готовностью согласилась Джоди. А пока вы размышляете, не волнуйтесь, я сохраню вашу тайну, леди Рейс. Что-то в ее голосе и лихорадочном взгляде, который она прятала за полуопущенными ресницами, меня настораживало, но я никак не могла понять, что именно. Меня зовут иначе. Неожиданно для самой себя сказала я. Как? Черные мушки перед глазами снова не позволили ничего добавить. Поэтому я проигнорировала вопрос и, предупредив, что скоро вернусь, выскочила за дверь. Шляпку при этом я подхватила на автомате, а вот про перчатки напрочь забыла. Ну что ж, это уже можно считать прогрессом. Я успела дойти лишь до парадной лестницы, когда дверь детской распахнулась, и в ее проеме показалась любопытная мордочка Хлои. «Леди Рейс!» Обрадовалась она и выскользнула в коридор. «Вы мне нужны!» Признаться, после предложения Джози использовать в своих планах детей, Хлоя последняя, кого я бы хотела сейчас видеть. «Что-то срочное?» Без всякого энтузиазма спросила я. «Урок только завтра, поэтому если...» «Нет, речь не об этом!» Отмахнулась Хлоя. К моей досаде она не отставала от меня ни на шаг. Я хотела поговорить о леди Атвуд. Хлоя так сильно понизила голос, что я едва расслышала имя невесты лорда Таркера. «А что с ней?» — удивилась я. Хлоя с досадой засопела. «В том-то и дело, что ничего. А мы ведь собирались не давать ей спуску. Вы обещали». Я раздраженно цокнула языком. «Вот только этого мне сейчас и не хватает». «Слушай, Хлоя...» Начала я и замерла, как вкопанная на одной из ступеней. Мой взгляд споткнулся о портреты, развешанные на стенах, и замер на броши в виде свернувшейся ящерицы на роскошном платье одной из женщин. Мне понадобилось пара секунд, чтобы медленно поднять глаза выше, к ее смутно знакомому лицу. Губы приоткрылись в беззвучном «О», когда я поняла, кого именно изобразил художник. «Да». Хлоя нетерпеливо переступила с ноги на ногу, явно не понимая моего замешательства. «Кто это?» — резко спросила я и указала на интересующий портрет. Девочка задрала голову, а затем пожала плечами. «Герцогиня Виктория Таркер. Моя прабабушка. А вы не знали?» «Видимо, запамятовала», — уклончиво ответила я. «Ты буквально открыла мне глаза на истину. Впрочем, я не солгала». Внимательно рассматривая лицо молодой красивой женщины, С царственной осанкой. Я хмыкнула. Так вот, значит, как зовут Вербену на самом деле. Что ж, герцогиня Таркер, приятно познакомиться.